«Крыша». «Ну что?» С Надеждой встретила их в гостиной Рая. «Нету?» Галина, помотав головой, села за стол, а Оксана встала возле окна. «Нет, девушки», — возмутилась Рая. «Но ведь так не бывает, чтобы человек взял и растворился в воздухе. Надо где-то его искать». «Где? Есть еще предложение?» — спросила Оксана. «Не знаю». Рая вздохнула. «И что будем делать?» «Я поеду домой». «Как домой?» — удивилась Галина. — Ты же хотела остаться. Я собиралась остаться, чтобы ухаживать за Сашей, но он исчез. И что толку мне здесь сидеть? Да и мама дома одна с незнакомой женщиной. Хоть она, Даниловна, поручилась, что она абсолютно надежная, но надо все таки съездить, посмотреть, как там у них дела. Она поглядела на сотовый телефон. И связи, как назло, нет. Так бы хоть позвонила. — Да, конечно, — согласилась Рая. «Надо ехать. Ты поезжай, а мы его тут еще поищем». «Слушайте, девочки», — вспомнила вдруг Оксана, «надо сообщить Сашиной матери о том, что он заболел. Кто-нибудь знает ее телефон или адрес?» Не, сказала Галина и посмотрела на Раю. Рая тоже помотала головой. «Но она хоть существует в природе?» — спросила Оксана. «В детстве существовала», — кивнула Галина. «Я ее один раз видела, когда она в конце лета за Сашкой приехала. Очень красивая, просто топ-модель. Может, вернулась обратно в Ленинград? Предположила Рая. Они же оттуда родом. Но нет, так нет. Вздохнула Оксана и снова посмотрела в окно. Кажется, идут наши авторемонтники. Галина встала и тоже подошла к окну. Надо же, ухмыльнулась она. Вот бы не подумала, что Владимир сможет после всего этого так спокойно идти и разговаривать с Рихардом. После чего этого? Спросила Оксана. — Что значит «после чего?» — возмутилась Галина. — Ты уже все забыла? Скупка земли, угрозы, попытка затянуть нас в кредитную кабалу и, наконец, поджог леса. — И дом Санькин отобрал, — подсказала Рая. — Да. И слава богу, что он сам взялся эти руины восстанавливать, — перекрестилась Оксана. — Мы с Сашей лучше новый дом построим, а вот все остальное под большим вопросом. — Что под вопросом? — Что лес поджог, например. — Ясно дело, не сам поджигал. — фыркнула Галина. — Нанял кого-то. Не само же оно загорелось. — Бывает, от молнии лес загорается. — Хм, — ухмыльнулась Галина. Никогда не загорался от молнии, и вдруг бах и вспыхнул в самый разгар конфликта. — Тем более никакой грозы-то не было, — поддакнула Рая. Оксана вздохнула и пожала плечами. — Действительно странно, но не пойман не вор. А что касается угроз, так Рихард говорит, что Владимир его неправильно понял. Слушай, ты его больше. Этот рыжий тот еще лис, он тебе любой лапши и на уши навешает и из любой ситуации выкрутится. Мы же с Володяням справки наводили. И что говорят справки? А то, что он не только строительством занимается, а чем еще? Как бы это сказать помягче? Организованной преступностью. Ой, Галя, сморщилась Оксана. «Были времена, когда без Дани бандитским группировкам вообще невозможно было ничего делать. У моего отца тоже были такие связи. В простонародье именуемые «крыша». «Правильно», — кивнула Галина. «А сейчас все эти «крыши» зарегистрировались и стали называться охранными предприятиями, а награбленные деньги вложили в легальный бизнес. Так вот, Рихард и есть «крыша». Я бы на твоем месте не слишком ему доверяла». Эта новость немного расстроила Оксану. Но вообще-то он хочет построить новую деревню на этом месте и дать желающим людям землю. Высказала она последний аргумент в его защиту. Наивная ты девушка, Оксана. Просто этим людям сейчас очень нужно пролезть во власть. Одним, чтобы иметь возможность расширять бизнес, другим, чтобы получить депутатскую неприкосновенность. Я не знаю, зачем это нужно Рихарду, но он уже неоднократно баллотировался в депутаты. Слава богу, пока не прошел. И вот теперь он решил сделать доброе дело. Чтобы о нем всерьез услышали и наконец-то пустили в курятник, понимаешь? Оксана расстроилась окончательно, печально вздохнула и замолчала. Ну что? спросила Галина у вошедших мужчин. Все починили? Не, махнул рукой Алексей. Танк Рихарда пока решили здесь оставить. Уедем на моей, чтобы времени терять. А я завтра пришлю сюда своих ребят-механиков, добавил Рихард. Они и мои, и Алексеевы колеса увезут в ремонт. «Что с мостом?» — спросила Галина. «Мост только послезавтра приедут чинить», — вздохнул Владимир. Придется народу пару дней без молока обойтись». «А давай я завезу молоко детям Йосиф Якича», — предложила Оксана. «Заодно и узнаем, куда он исчез». Владимир одобрительно кивнул и написал на бумажке адрес.